Глава 23. Кира. л и к а уехала я. Я пошла в душ с куском оливкового мыла. уж не знаю, действительно ли оно творило чудеса, делая кожу похожей на ш е л к но пахло довольно приятно, без резкой химической отдушки. Почувствуй себя восточной красавицей. Напутствовала меня напоследок подруга. Ага. Улыбнулась я мысленно. Адалиска из гарема султана. Надо заметить, Кир действительно чем-то похож. Вытираясь, с тоской посмотрела на новый комплект. Красивый, да, и непривычный. Никогда не любила всякие такие кружавчики. Вообще удобная, практичная одежда — мое все, и белья это тоже касается. Вздохнув, я потянулась к стрингам из комплекта, но тут же отдернула руку и накрыла кружевное безобразие полотенцем. А сама натянула привычные хлопковые трусики-шортики. Правда, не с Микки Маусами, а с белыми овечками на голубом фоне. Вот только верх надеть не успела, потому что раздался звонок в дверь. Я, чертыхаясь на кое-кого, кто явился раньше времени, а лучше бы опоздал, влезла в длинную футболку, которую обычно надевала вместо ночной рубашки, и заспешила к двери, пока громкий звон не поднял на уши ближайших соседей. Женя говорила, они довольно-таки вредные. Ко всему придираются, а больше всего не выносят ее любимую группу, так что слушать музыку ей приходится в наушниках. За дверью обнаружился Кирилл. В одной руке у него был букет цветов, похожий на тот, что я получила на день рождения». а в другой он держал какой-то пакет, но и выглядел так хорошо, что я засмущалась своего собственного вида. Непричесанная в растянутой майке с т ы ты позор. Видела бы меня сейчас Лика. — Привет! — протягивая мне то, что принес, проговорил Кир. — Привет! — растерянно ответила я. — Проходи. — А что здесь? — заглянула в пакет. — Такое что. Ты прямо как кошка моей двоюродной сестры. Она также засовывает нос в пакеты, когда к ней приходишь. «Ну, спасибо за сравнение!» — фыркнула я. Любопытной кошкой меня еще не называли. «Ой, а что это?» «Яблочный сидр. Безалкогольный!» — сразу же предупредил он. «А то знаю я тебя!» «Сам виноват!» — буркнула я, вспомнив тот вечер, когда выпила заказанный им коктейль. Пока Кирилл хозяйничал на кухне, разливая принесенный им напиток по бокалам, я вернулась в ванную, чтобы привести себя в порядок. Переодеваться было некогда, да и по длине майка выглядела вполне прилично, почти как платье. Я несколько раз провела по волосам расческой, тронула блеском губы и тут затрезвонил мой телефон. — Лика. — Ну как, прибыл уже твой принц Чарминг? — осведомилась она. сноска. «Принц Чармин. Очаровательный, обворожительный принц». Конец сноски. «Ага», — ответила я, решив не уточнять, что встречаю его не при параде и даже не в том самом комплекте. «Давай развлекайся. Ни в чем себе не отказывай. Удачи!» «А я пойду дальше есть чипсы и смотреть канал Дорама в гордом одиночестве». Кирилл. Никогда не думал, что будут так радоваться приезду старшего брата. Но, как оказалось, жить одному вовсе не сахар. Слишком уж тихо и пусто в большой квартире. А тут мир дома, и все как-то правильно, что ли, как и должно быть. Сразу вспоминались те дни, когда мы с ним остались одни, пока отец пропадал на работе. Иногда с нами сидела тетя, еще какие-то дальние родственницы, но в основном мы старались со всем справляться в одиночку, собственными силами. Мужчины будущие все-таки. Да и никто не мог заменить маму. Думаю, отец тоже это понимал. И вскоре нянек у нас не стало. Только домработница, которая делала все необходимое и не лезла в душу. Вечер мы с Мирославом провели в домашней обстановке, даже не пошли никуда. Снова ели пиццу, вот только не из кафе-доставки, а приготовленную самостоятельно. Сроду не думал, что это так прикольно и вкусно. Готовить ее, придумывать, чтобы еще положить, ждать, пока испечется и ощущать, как квартиру наполняет с ног сшибательный аромат. Да мы просто образцовые холостяки. Уминая пиццу, глянули неплохой новый фильм, а затем я как-то незаметно слово за слово рассказал брату о Кире. Мир слушал, не перебивая. Он всегда был хорошим слушателем. А затем посмотрел на меня эдак внимательно и изрек. «Да ты в нее влюблен!» «Я от такого заявления чуть пустую тарелку не выронил!» «Что ты сказал?» «Влюблен, братец!» — покивал в ответ старший. «У тебя аж глаза светятся, когда ты про нее говоришь. Я тебя впервые таким вижу». у ты выдумал тоже!» Пробормотал я уязвленно. Кто меня вообще за язык тянул откровенничать? Глаза светятся. Может, на меня полнолуние так действует? Я в оборот не превращаюсь. Сейчас как з а г р ы з у т тебя, чтоб не болтал всякой фигни? Мирослав расхохотался и пошел в свою комнату. А мне написала Кира и пригласила к себе вместе провести выходной. На другой день, я очень н а д е ю с ь что она будет без подруги, засобирался к ней. купил цветы, взял вкусного сидра, безалкогольного, памятуя о том, что было в прошлый раз, когда я ночевал у нее. Нет уж, мне эта девушка нужна в здравом уме и трезвой памяти, а не в полуоборочном состоянии. На сей раз я был твердо намерен воспользоваться нашим уединением по полной программе. От того, как выглядела открывшая мне дверь Кира, решимость эта только окрепла, Пока она рассматривала бутылку сидра в пакете, я любовался ею. Чуть влажными после душа кудряшками, проступающими под тканью длинной трикотажной майки сосками, длинными голыми ногами в тапочках. Такая милая, уютная, моя...